Второе. Наконец письмо было прочитано, и Великанов зашагал по кабинету. Горько ему было. Уязвленное самолюбие клокотало, рождались свирепые и изничтожающие слова. Он ходил с понурой головой, опустив плечи, сутри в спину, старый, дряхлый. В спокойствии долго не возвращался. Измученный он опустился на диван, раскинул руки. Ну, что он в самом-то деле разволновался, как мальчишка? Краюхин, в сущности, ничего не сообщил такого, что может изменить взгляд нового лу юли Ведь все его данные столь шатки, что при серьезной настоящей проверке могут исчезнуть, как исчезает ночной ледок под упругими лучами весеннего солнца. Но тут его мысли еще больше возбудились. Конечно, он великанов самолюбив, неиздержан, порой деспотичен, Но совесть человека, отдавшего десятилетия науки, совесть ученого, она беспорочна. И она диктует ему другие мысли и чувства. И напрасно он сопротивляется этой совести. Да, Краюхин уж, кажется, схватил бы за рога. Пусть он далек еще от настоящего открытия, но он на подступах. И откуда у него, у Великанова, возникло такое нетерпимое, потому ошибочное отношение ко всей этой проблеме у лу -Юлья но не об этом теперь идет речь. У него просят совета, и дать этот совет может только он, и никто другой. А угрозение совести, психоанализ — это его личное дело, и другим от этого ни холодно, ни жарко. Великанов снова сел за стол, разложил перед собой странички письма Краюхина. Магнитная аномалия в заболотной таге. Двухярусные ямы на Тунгусском волме. Железным шлаком. Нет ли между этим связи? Конечно, такой вопрос возникает. Он вполне законный, но ответ на него может осветить лишь частность всей проблемы. Важно объяснить другое. Откуда и как могло появиться здесь железо, думал великанов. Вдруг он вспомнил, что в одном из шкафов лежит его улу архив. Много лет тому назад, после двух экспедиций в улу не принесших... Никаких обнадеживающих результатов. Он связал папки с бумагами, положил их в шкаф. Где они, эти папки, как их найти? Великанов подошел к одному шкафу, к другому, к третьему. В шкафах лежали тысячи книг и сотни папок с бумагами. Искать подряд от потери времени. И тут ему неожиданно помогла предусмотрительность Софьи. Она вела памятные записи, больше для отца. В толстую бухгалтерскую книгу, лежавшую у него на столе, она записывала адреса и номера телефонов знакомых, различные юбилейные даты друзей и соратников, чтобы Захар Николаевич не забыл вовремя послать поздравления. Были в книге и другие записи. О домашних расходах, плате домработницы, расходах по содержанию квартиры и автомобиля. Великанов раскрыл книгу с надеждой найти хоть какую-нибудь справку о своем архиве. На первой же странице он увидел опись отдела библиотеки, а дальше опись архив. Под номером седьмым значилось Улуюльские экспедиции». Нижний правый ящик четвертого шкафа. Шепчатки какие-то без но бесконечно ласковые слова своей дочери, со слезами умиления на глазах. Великанов открыл четвертый шкаф.